Канны. Туманы легли на поляны, Камыш побережья мастит, И только багряные канны Еще продолжают свисти. Под сумрачным пологом неба Поныне волнуют меня Вот эти под стужей пепла Высокие всплески огня. Канна по латыни трубка. Под древней римской легендой Канна образовалась из горевшего папируса, на котором были записаны условия мирного договора между двумя враждующими племенами. Вождь агрессивного племени перед началом войны бросил мирный договор в костёр, а договор возьми и прорасти из пепла алыми каннами, чьи соцветия с одной стороны похожи на трепещущие языки пламени, а с другой На калышущейся по ветру папирус, залитый кровью. По свидетельству литературных источников, канна была завезена в Европу с Антильских островов в 1570 году португальскими мореплавателями. До середины XIX столетия это декоративное растение использовали как лиственный И только в 1889 году садовод Крози в Лионе вывел первые цветы, разновидность которых была названа в честь его жены мадам Крози. Тоже появились сорта Огненная птица с огненно-красными цветами и бронзово-красными листьями. Президент с ярко-красными цветами и зелёными листьями и множество других. Родиной Канн считают Центральную Южную Америку, Вест-Индию, Мексику и Бразилию. Американское семейство канновых включает лишь один род, насчитывающий около 50 видов. Канна Бриттона встречается в Андах по Ливии на высоте 2000 метров над уровнем моря, а канна Касатика-Цветковая была найдена в Андах перуанских на высоте 2700 метров. Некоторые виды канн следуют за человеком, образуя непроходимые заросли на помойках и свалках, и примером тому является канна лагунская. А канна индийская и канна низкая стали неустрибимыми сорняками на тропических плантациях. В то же время отдельные виды с крупными красивыми цветами почти истреблены. К ним относятся канна касатика цветковая и сперу И канна лилия цветковая из Панамы с белыми душистыми цветами. Цветки кан крупные, диаметром от 4 до 8 см, жёлтые, оранжевые, красные, а белые только у лилии цветковой Канны и Канны Бриттона. Цветы большинства кан раскрываются в 5-6 часов утра у Канны повислой, растущей на юго-востоке США, в 19-20 часов. Порядок раскрывания цветов подчинён определённой закономерности. Цветение начинается с нижнего цветка первого нижнего завитка. На второй день раскрывается нижний цветок второго завитка, на третий третьего и так до конца. Интервал между раскрытием цветков в пределах одного завитка равняется 4 дням, а иногда колеблется от 1 до 6 дней. Продолжительность цветения садовых форм в среднем составляет 26 дней, где каждый цветок цветет 2-3 дня, а цветы дикорастущих видов цветут всего несколько часов. Распространенным декоративным растением канна стала с 1856 года, когда впервые была использована для украшения парка в Париже. В Россию канны были завезены при Петре I. Центром селекции и выращивания их стал Никитский ботанический сад в Ялте, где находится не только богатая коллекция известных видов и сортов, но выращивается немало сортов и отечественные селекции. Французский журнал Монжардент сообщил, что в старинной индийской керамике археологами были обнаружены семена канны, возраст которых равнялся 447 годам, и при этом семена не потеряли всхожести. Из красивых твёрдых семян канны делают бусы, чётки, ожерелья, а её широкие полуметровые листья будто самой природы предназначены для использования вместо обёрточной бумаги. На них, как на тарелках, подают к столу и кушанье, и чаще всего Овощное блюдо отварные клубни самой же канны. Её корневища и ботва очень питательны и в свежем виде охотно поедаются свиньями, коровами, домашней птицей. Канна съедобная древнейшее пищевое растение Перу, которое в настоящее время выращивают во всей Южной Америке. На индийских островах в Индии, на Цейлоне, Яве, на Гавайских и других островах Тихого океана и особенно на севере Австралии. Кроме того, канны, оказывается, могут быть и синоптиками. За 6-9 часов до дождя у них на листьях появляются капельки влаги.